Глава тридцать четвертая «Мистер Чеппелл», — повторил Мэтью с трудом вороча языком. На лице его что-нибудь отразилось? Он не знал, но гость осмотрел на него внимательно. «Вам знакомо это имя?» «Нет». «Неудивительно. Мистер Чеппелл не любит публичности». «Предпочитает конфиденциальность, которая бывает весьма полезной», — осведомился Мэтью. Да. Она позволила себе едва заметную улыбнуться, но от этого взгляд её сделался только холоднее. Так я вас спрашивала, почему вы заинтересовались блокнотом моего дяди? Я видел, что ваш дядя всегда с блокнотом. В тавернах иногда видел. Я хочу сказать, он явно любил всё записывать. Похоже на то. Глаза Мисли Клер ни на миг не упускали взглядом Мэттью. Всегда с блокнотом. Вы имеете в виду, что блокнот мог быть не один и тот же, что их было больше одного? Мэтю подумал, что она его ловит, загоняет в угол, хочет добиться признания, что он следил за этой сволочью 2 года подряд. Что она может знать про этот чёртов блокнот и про все те, что были раньше? Кем бы она ни была, а её умение вести допрос вполне могло бы пригодиться агентству Геральд. Я видел не больше того, что видел. — ответил он. — Да, разумеется. Но главный вопрос в другом. Кто видел его последним? Это были не вы? Пришла пора отбросить сомнения. Я думаю, вокруг тела была толпа, и кто-то мог подобрать блокнот. — А бумажник оставить? Мэтью понял, что попал на сильного и хладнокровного противника в этой игре. Он сумел только натянут улыбнуться и сказать. — Быть может, убийца хотел прочитать записки вашего дяди? Быть может, согласилась она неуверенно, потом улыбнулась и чуть отвела зонтик. Солнце осветило сочные розовые губы. Вам бы стоило повидаться с мистером Чапелом Мэттью. Можно вас так называть. Сделайте одолжение. Один вечер и обед вы у меня у мистера Чапела, и утром вас привезут обратно. Могу засвидетельствовать, что обеды у мистера Чапела просто великолепны. Вы едете? Мэтью заколебался. Заметил в доме Гриксби движение. Это Берри отпрянула от окна в кухне. Мисс Леклер проследила за его взглядом, но Берри больше не появилась. Мэтью надо было сосредоточиться на принимаемом решении. И у него не было сомнений, что встреча с мистером Чеппилом может навести на мысль о том, в какую игру играл осли. «Вы менее говорите?» «Да, виноградник и небольшое винодельческое хозяйство». Где-то миль 15 на север по Гудзону. Вот как по спине пополз холодок страха. Это получается 4-5 миль от фермы Ормонда, где нашли безглазого мертвеца. Там, где Грейтхауза опасался найти царство профессора Фэлла, если интуиция его не обманывает. Отдам я ждала. У меня завтра важные дела с утра, сказал Мэттью, стараясь завести якорь на берег. Некоторые люди будут очень недовольны, если я опоздаю. Если вы любите рано вставать, то в пятницу в это время уже вернётесь. Это не будет проблемой. Маттео решил рискнуть. В конце концов, есть только один способ узнать. Нет, это не проблема, сказал он, стараясь говорить спокойно. Я только скажу моим друзьям, что кланч у меня не будет. Прошу прощения. Он закрыл за собой дверь и запер её. Потом заметил, как внимательно смотрит гость на его руку, кладущую ключ в карман, и вдруг ясно представил себе ручку двери и длинную отмычку, поблескивающую при луне в замке. Кем бы ни был этот мистер Чепл, но заметь он послал мастера своего дела. Может она вовсе и не племянница Осли. Документы о родстве, предъявленные коронеру, могли быть поддельными. Однажды магистр Пауэрс при Мэттю разбирал дело как раз о таком подлоге. И теперь, шагая вместе с мисс Ли Клер к дому Гриксби, он понимал, что вполне может явиться ночью другой мастер своего дела, который обыщет его вещи. И это в спорета мишень для луков. Он постучал в дверь. Когда дверь открыла, чарители Клер стояла в нескольких шагах за спиной Мэттю и сбоку. «К сожалению, я не буду с вами за ланчем. Я уезжаю с мисс Леклера и вернусь утром». «А-а-а...» Берри заморгала, перевела взгляд с Мэтью на леди и обратно. «Ладно, я тогда дедушке скажу». «Если не трудно», — он добавил в голос чуть-чуть раздражения. «И напомни ему, пожалуйста, чтобы убрал из моего дома мусор, особенно эту вот мусорную мишень. Не забудешь?» «Я скажу». «Спасибо заранее». Хотел еще Мэтью их предупредить, чтобы не высовывались, если услышат какие-то звуки ночью от молочной, но оставалось надеяться, что взломщик окажется достаточно профессиональным и будет действовать без шума. Пожелав Берри всего хорошего, он пошел за мисс Леклер на улицу, где стояла красивая темно-коричневая лаковая дорожная карета с бежевой каймой по краям. И запряжена она была четверкой, подобранных друг другу серых лошадей. Такой роскоши подумал Маттео, могли даже и на Голден Хилл не видеть. Уже собрались зеваки, пялятся на экипаж. Сделан на английском мастерем и привезен через океан. Если да, то цена должна быть баснословная. Молодой здоровый кучер в светло-синем сюртуке и три уголки держал вожжи, высоко сидя, а фарейтер спрыгнул с сиденья, чтобы распахнуть дверцу для мисс Ле Клер и гостей её работодателя. В segundo спустя они уже мчались, свернув на Кинг-стрит направо. Стуча копытами, пролетели мимо приюта. Мэттью, сидевший напротив мисс Ле Клер, заметил, что эта леди даже не глянула в сторону последнего земного обиталища своего так называемого дяди. Карета свернула направо на Бродвей, на окраины города по Пост-роуд. Лошади припустили вовсю, и Мэттью опёрся спиной на кожаную обивку. Карета просто летела по дороге, и отлично уравновешенная конструкция лишь едва подрагивала на рытвинах и ухабах. Подгоняемые неленивым кнутом, лошади неслись быстро. Мэттью подождал, пока Нью-Йорк останется милях в двух позади, и спросил у дремлющей дамы: "А эбеносли действительно ваш дядя?" Она не открыла глаз и ничего не ответила. "От чего так важен именно этот последний блокнот?" Опять молчание. Мэттю попробовал в третий раз: "Что делал ваш дядя для мистера Чепила?" "Оставьте", сказала она спокойно, "вы зря тратите на меня ваши вопросы, сэр". Мэттю не на миг ни усмевнился, ни сомнился, что она права. В полумесяцах окон мелькали пролетающие над задним деревья. У Мэттю было такое чувство, будто за ним наблюдают, хотя глаза дамы были закрыты. Чем дальше отъезжала карета от города, тем сильнее Мэтью сожалел о своем решении. Он по своей воле полез в опасное логово, и теперь при малейшей неосторожности чудовище из этого логова сожрет его заживо. Ему удалось поспать в общей сложности час, по несколько минут за раз. Один раз, проснувшись, он увидел, что Чарит или Клер смотрит на него, и от этого взгляда холод пополз по спине. Жадным и голодным был этот взгляд. Потом она снова закрыла глаза, будто погрузилась в сон, хотя тряска экипажа по Post Road ни качанье, ни колыбели. И Мэттью снова ощутил, как собирается под подпоротником. Про себя он отметил дорогу, отходящую к дому миссис Геррольд. Они пронеслись мимо в облаке пыли, вскоре проскочили отвление к ферме Ормонда и тоже в спешке. Там пошли сплошные леса, иногда фермы или ветреная мельница, и наконец кучер свернул влево, где дорога делилась на две, огибающие тёмные болота. И без карты можно было сказать, что карета направляется к реке. Прошёл ещё час, и Мэттью почувствовал, что карета замедляет ход. Мысли Клер проснулись сразу же, будто не спала ни секунды. Выглянув в окно, Мэттью увидел стену из неотёсанного камня высотой футов 8. Через неё перевешивались лианы и ползучие растения, над ней нависали ветки деревьев. Кучер поехал по дороге совсем рядом со стеной, потом крикнул: "Тр!", и натянул вожжи. Лошади пошли шагом. В стене Маттео видел массивные деревянные ворота, будто въезд был не в имение, а в крепость. Кучер остановил свою упряжку, фарейтор зазвонил в колокольчик, наверное, держал его у себя под рукой. Через несколько секунд ворота открылись внутрь, и карета снова пришла в движение. Мэттью успел заметить молодого человека, который вышел из небольшого белёного домика с окнами в переплётах. Привратник помахал рукой упряжке, потом экипаж выехал на дорожку, уходящую вправо, обсаженную массивными деревьями. Ещё примерно сотни ярдов, и карета снова замедлила ход. Мэттью видел широкое поле, где паслось стадо овец и ходили вокруг несколько ягнят. Впереди появился большой двухэтажный дом из рыбового кирпича, красного с серым. Фасад его украшали множество окон, на бронзовой крыше высился выкрашенный серым купол. Дымовые трубы возносились к небу. Дорожка описала круг около заросшего лилиями пруда, несколько ярдов не доходящего до ступеней крыльца. И именно возле этих ступеней карета наконец остановилась. Тут же открылась дверца со стороны мисс Ле Клер, ближайшая к дому, и мужчина старше Мэттью разве что на несколько лет, предложил даме руку. "Добрый день, мисс", сказал он и кивнул Мэттью. "Добрый день, сэр. Надеюсь, поездка была приятной". "Очень приятной, Лоуренс, быстро доехали", ответила мисс Ле Клер, принимая предложенную помощь. Мэтью вышел вслед за ней. Как только он встал на землю, встречавший закрыл дверцу и жестом отпустил карету. Она покатилась прочь, завершила круг и поехала по другой дороге, уводившей влево в деревья. «Я Лоуренс Эванс, мастер Корбетт, помощник мистера Чеппелла». Он крепко пожал Мэтью руку. Был он высок, худощав, одет в элегантный светло-серый сюртук с блестящими серебряными пуговицами. Тёмно-каштановые волосы завязаны сзади чёрной лентой, а благодаря очкам на носу вид у него был ну никак не более зловещий, чем у любого усердного клерка в сити-холле. Карий глаза смотрели дружелюбно и разумно. Держался он изящно и отступил в сторону, пропуская в дом леди и Мэтью. «Илсти просим к мистеру Чеппеллу». Прихожая была обшита блестящим тёмным деревом. Справа открывалась арка дверей, ведущих в большую гостиную. Слева находилась комната поменьше. С потолка свисало люстра на восемь свечей, а прямо впереди поднимались в верхнее царство ступени, покрытые красным ковром. Мимо лестницы в задней комнате здания вёл коридор, украшенный пасторальными гобеленами. Всюду чистота, порядок, свет золотого дня из окон играл на всех поверхностях. «Мистер Чеппилл приносит свои извинения, что будет сегодня до ужина занят», — обратился Эванс к Мэтью. «Я вам покажу вашу комнату. Насколько я понимаю, вы утомились и проголодались, и не против были бы подремать. Но сперва с кухни подается легкая закуска. Бекон, бисквиты и варенье. Если вы не против, могу принести вам бокал вина». «Да, спасибо», — ответил Мэтью с искренней благодарностью, хотя был все так же насторожен. Мисс Леклер стянул с себя перчатки. Мне нужна прохладная ванна. Сделайте. Разумеется, мисс. Прошу сюда, сэр. Мэттью пошёл за Эвансом по лестнице, а чартили Клер удалилась по коридору. Мэттью провели по другому коридору в шикарную комнату, никогда ещё не видевшую столь бедного гостя. Стены обшиты золотистой сосной, пол украшен круглым красно-золотым персидским ковром. Инкрустированный светло-бежевый письменный стол, комод, умывальник и таз с водой, два кресла с красной обивкой и кровать под балдахином. Тяжёлые портьеры отдвенты по обе стороны от двери со стеклянными панелями, ведущей на террасу. Перед одним креслом круглый столик с тарелкой и яства, о которых говорил Эванс, и серебряный столовый прибор. "Расплагайтесь как дома", предложил Эванс. "Я принесу вам вина и кувшин воды". «У нас тут колодец, дающий превосходную питьевую воду, а не ту сернистую жидкость, что в городе. Подумайте, может быть, вы еще чего-нибудь пожелаете?» Мэтью подошел к умывальнику, увидел белое полотенце возле таза с водой, кусок мыла, бритву, гребень, щетку для волос и блюдечко пищевой соды для зубов, овальное зеркало на стене. Кем бы ни был мистер Чеппилл, но от своих гостей он требовал приличного внешнего вида. Мне кажется, здесь есть всё, ответил Мэтю. Очень хорошо, сэр. Эванс уже шёл к двери, когда Мэтю спросил его. "Одно только ещё, как имя моего хозяина?" "Саймон", Мэтю кивнул. Когда Эванс вышел, Мэтю прислушался, ожидая щелчка ключа в замке снаружи, но его не последовал. Очевидно, он не был здесь пленником, если не судить слишком строго. Не заперта была и дверь на террасу, и Мэтью вышел наружу и посмотрел на большой сад с цветущими деревьями, изгородями и подстриженными кустами, от которого миссис Деверик зубы себе бы загрызла от зависти. Сад рассекали дорожки, посыпанные белой галькой. За садом росли еще деревья, но сквозь листву их ветвей можно было разглядеть синеву — воды широкого гудзона, переливающейся на солнце. Одинокая баржа с расправленными парусами медленно шла на юг мимо зелёных лесистых холмов. Отведя взгляд на несколько градусов к северо-востоку, Мэттью увидел ещё лес и упорядоченные ряды виноградника, примерно в четверти мили от себя. Ещё были видны в том направлении крыши других зданий, которые Мэттью определил как конюшню, каретный сарай и какие-то службы винного завода. Саймон Чеппел. Имя это, конечно, ничего для него не значило, кроме того, что встречалось у Осли. То, что Чарит или Клер, племянница Осли, — это просто фарс. Подлог ради коронера. Но подделаны документы хорошо, раз Маккеггерс поверил. Усилия затрачены большие и продуманные. Но ради какой цели? Мэттью вернулся в комнату и с наслаждением съел бекон, бисквиты и блюдечко яблочного варенья, потому что без питания ум слабеет, а у Мэттью было чувство, что ему понадобится вся его сообразительность. Вскоре вернулся Эванс с бокалом тёмного красного вина и кувшином воды. Ещё что-нибудь желаете? спросил слуга. Нет, благодарю вас. Мэттью попробовал вино. Немсколько крепковато для дневного воздействия, но в остальном удовлетворительно. Это лоза вашего имени? К сожалению, нет. Эта бутылка куплена в Нью-Йорке. Нашей лозе ещё только предстоит порождать виноград, достойный одобрения мистера Чапелла. Вот как. Теперь логично было задать вопрос, который интересовал Мэттью. А давно ли здесь виноградник? Много лет. «Это имение мистер Чеппил купил у голландца, который составил себе состояние на морской торговле, а сыну своему дал растить виноград. Вино они делали, хотя мы считаем его ниже наших стандартов. Тут проблема в почве, видите ли. Ну, у мистера Чеппила большие ожидания». «Наверное, он любит трудные задачи». «Именно так». Но Мэтью не собирался отпускать Теванса, не совершив еще одной попытки. Так что, виноградник основное занятие мистера Чепела, спросил он, серебряным ножом намазывая варенье на бисквит. Аня Цер, всего лишь одной из многих. А теперь, если вы меня извините, меня ждут дела. Эванс непринуждённо улыбнулся. Я бы предложил вам осмотреть библиотеку внизу, сразу справа по коридору. Спасибо, книги я люблю. А а могу я погулять по саду? Разумеется. Выход в сад через столовую в глубине дома. Обед будет подан в 7:00 вечера. Вы услышите звон колокола. Желаю приятно провести время, сэр. И помощник Чепело вышел, прежде чем его успели бы побеспокоить очередным вопросом. Мэтт воспользовался свободным временем, чтобы доесть яство. Не спеша допил остаток вина, запил стаканом воды и лишь потом встал. Свои серебряные часы он привёз с собой, в кармане, противоположном тому, где лежал ключ, и сейчас часовая стрелка подходила к 4. Гостеприимство Чепилова выше всех похвал, но настало время исследовать эту бархатную клетку. Он убрал часы в карман, вышел в коридор, по дорожке персидского ковра вернулся к лестнице. В доме было тихо. Если и были другие слуги, то их не было ни видно, ни слышно. Мэтью спустился вниз, не стараясь идти крадучись. В конце концов, он здесь гость. Потом он вышел в украшенный гобеленами коридор, миновал еще какие-то комнаты и альковы, прошел в арку и оказался в той самой столовой, о которой говорил Эванс. Остановившись, Мэтью огляделся. Назвать это помещение столовой — все равно, что в сити-холл назвать комнатой для совещаний. Длинный стол, готовый принять дюжину гостей, стоял посредине комнаты на массивных ногах, вырезанных в форме рыб. Шесть узорчатых бронзовых канделябров ростом выше Мэттю размещались на полу через равные интервалы, готовые пролить свет в 10 фитилей каждый. Паркетный пол цвета мёда дышал несокрушимым здоровьем, хотя множество следов от обуви благоразумно счистили с него песочком. Большой камин из красных и серых кирпичей, из которых сложен был дом снаружи, заключал в себе дрова за медным экраном. Над столом висела ещё одна простая люстра в виде вытянутого кольца на восемь свечей. Мэтю подумал, что при полном освещении в этой комнате понадобятся тёмные очки. Но что его больше всего заинтересовало и вызвало наибольшую озабоченность, это выставка оружия. Над камином и по обе стороны от него сверкающие клинки, обращённые остриями вверх и закреплённые веерообразными конструкциями под щитами с гербом. В каждой группе шесть клинков, всего 18, и не только рапиры. Были среди них и потемневшие лезвия, будто они попробовали крови. Не такая комната, в где хочется задержаться, решил он. Перед ним, в дальнем конце слева, находилась закрытая дверь и ряд дверей со стеклянными окнами между винно-красными партерами. Мэттью прошёл перед камином мимо шпак, которые будто зашептали ему вслед. Двойная дверь казалась незапертой, и Мэттью вышел на согретую тёплым солнцем кирпичную террасу с кованым железным ограждением и ступеньками, ведущими к садовой дорожке. Прямо под террасой разместился пруд, где плавали среди водных растений золотые рыбки. С торчащего из воды камня сползла черепаха и растаяла в тёмной глубине. Маттиу ходил по дорожке дальше в сад, шагая среди цветов и кустов всех видов и оттенков, то в тенистой прохладе деревьев, то вновь на солнце. Со всех сторон чирикали и заливались птицы. Время от времени попадалась гостеприимная скамейка, приглашающая путника Но после долгой езды в карете Мэттю не тянуло присесть. Скорее дорожка, пересекшейся с другой, вывела его к стене сада. Но он пошёл вдоль неё на расстоянии, обнаружив железные вороты шести футов в высотой, с шипами сверху, похожими на наконечники копий. За воротами дорожка шла дальше, через неухоженную чащу. Цепь и висячий замок сообщили Мэттю, что этим путём он не пойдёт. Следуя дальше, он нашёл вторые ворота в той же стене, запертые точно так же. Он остановился, подскрёб подбородок. Очевидно, для его исследований положены были границы, и осознание этого было как пощёчина. Ну ладно, ни один мистер Чепилл не любит трудные задачи. Он пошёл дальше, отметив про себя, что теперь заведомый ищет путь наружу. Еще через несколько шагов его внимание привлек блеснувший в нижних ветвях близкого дерева красный кардинал. Птица взлетела, быть может, с тревожной приближением человека, и взмыла в солнечный свет, дав Мэтью полюбоваться ее грацией и цветом. С неба вдруг ударила размытая полоса, раздался звук, как будто кулак врезался в тело, закружились красные перья. Кардинала больше не было. Мэтю видел большую бурую с белым птицу. Она уносилась прочь, зажав под собой в когтях что-то алое. Птица вырулила вправо и исчезла из виду за высокими деревьями. Охотничья птица, понял Мэтю. Скорее всего, кто-то из излюбленных хищных птиц средневековых монархов: сокол или ястреб. Быстрота схватки и мгновенность убийства поражали. Вторжение насильственной смерти Пусть даже маленькой птички в этот светлый день в этот сад с живой изгородью и запертыми воротами заставило Мэтью похолодеть на солнце. Оставалось надеяться, что это не знамение перед его сегодняшней встречей с Саймоном Чепелом. Мэтью понимал, что будет разумным сейчас повернуться и пойти обратно в дом, будто навесавшей над ним угрозой. Но не об этом ли говорила миссис Геррольд: вперёд или назад? И в любом случае он хотел выбраться из этого сада и не собирался останавливаться перед каким-то замком или даже двумя замками. Найдя третий запертые ворота, он решил через них перелезть. Оглядевшись, заметил скамейку под деревом неподалёку. Подтащив её к воротам, он встал на неё ногами и попытался перелезть, не напоровшись на шипы, заточенные, к сожалению, Осторожно, осторожно, сказал он сам себе, когда одно острейцо рапнуло его штаны в паху. Одно неточное движение, падение с этой штуки, и до конца жизни его будут называть Маттино. Всё же он перелез через ворота и не слишком аккуратно плюхнулся вниз. Перед ним была дорожка, идущая через лесную чащу Вилианы. Мэттью не решился оглянуться на дом, потому что не хотел увидеть и в Анселе ещё кого-нибудь наблюдающего за ним с балкона. И пошёл дальше по тропе. Ничего не было видно, кроме леса с обеих сторон. Дорожка свернула вправо. Мэттью сам не знал, чего ждёт, но чувствовал, что должен идти куда-то, куда, куда чепел не хочет, чтобы он шёл. И шёл он так минуты 2-3. пока не услышал далекий треск мушкетного выстрела, где-то далеко справа и спереди. Но от этого звука Мэтью застыл, как вкопанный, пока, наконец, легкие не смогли снова втянуть в себя воздух. Мэтью двинулся дальше, уже осторожнее, оглядывая под лесок в поисках двуногих хищников. Тропа вынырнула из леса на проселочную дорогу, а на той стороне дороги опять же стоял лес. Мэтью заметил на земле груды конского навоза, ещё дымящиеся на солнце. Упряжка кареты прошла этим путём, очевидно, направляясь в конюшню. Мэтью подумал, что если он пойдёт налево по дороге, она придёт его к винограднику и расположенным там строениям. Он присел, раздумывая, надо ли испытывать удачу и дальше. В конце концов, что он там рассчитывает найти? Какой-нибудь ответ, сказал он сам себе и встал. Но не успел сделать дороги и двух шагов, как резкий голос сказал ему: "Вы лучше стойте, где стоите". Матю замер на месте. В нескольких ярдах влево, на той стороне дороги, на краю леса, стоял человек. Одет он был в тёмно-коричневые pantalons и в сапоги, в серую рубашку и чёрный кожаный жилет, и была на нём широкополая кожаная шляпа. На плече лежал мушкет. Сбоку, в левой руке он зажимал охотничий посох, на котором болтались четыре убитых зайца. Не слишком ли далеко ушли от дома, спросил этот человек. Подумал и добавился с издевательской ухмылкой. Сэр. Я просто гуляю, ответил Мэтью. Лицо охотника пряталось в тени широкополой шляпы, но что-то было в нём знакомое. Эти глубоко посаженные глаза, И голос тоже знакомый. Тут просто гуляющих и подстрелить могут. А если бы я в вас полю всадил? Матюшагнул к этому человеку. Тот не сдвинулся с места, но снял с плеча мушкет, и хотя смертоносное рыло смотрело в сторону, Матю остановился. Я вас знаю, спросил он, уверенный, что знает. Только откуда? Возвращаетесь домой? Давайте, давайте, вон туда. Охотник дёрнул подбородком, показывая отметку вправо. Спорить с мушкетером о метю желания не было. Хорошо, я иду, ответил он. Почувствовав, как клубится внутри злость, он не удержался от изъевительности. Спаси его за гостеприимство. Он повернулся и направился к дому, стараясь как можно быстрее увеличить расстояние между собой и мушкетной полей. С нашим удовольствием, с тем же презрением ответил охотник. Им Матю его узнал. Эту самую фразу он услышал за миг до того, как его сунули лицом в кучу конских яблок на Слаутлейн. Но он обернулся, человек стоялся там же. Вы кто? Бромфилд или Карвер? Сэр, как вас зовут, чтобы я выразил мистеру Чепило восхищение его выбором слок. Меня зовут Не нарывайся. Хочешь знать почему? Приклад мушкета упёрся охотнику в колено, а ствол качнулся на несколько дюймов в сторону Мэттью. Бромфилд ты или Карвер, кто ты из них? Грамил и Осли. Их ему одолжил на вечер Саймон Чеппел для грубой работы. Мэттью этот человек смотрели друг на друга, и никто не хотел уступать. Он чуть подумал, что дразнить мушкет может только дурак, и оказываться жертвой несчастного случая ему тоже не хочется. Он насмешливо поклонился, ощущая в спине напряжение, будто мышцы ожидали удара молота. "Карбет", окликнул его охотник. "Передай мистру Чапелу моё восхищение его выбором гостей. И рожа не забудь вымыть перед обедом". Матинья остановился. Что ж, он хотя бы достаточно разозлил этого мерзавца, чтобы тот отпустил последнее замечание, подтвердившее факт. У поворота дороги Мэтью обернулся и увидел, что его знакомый Грубиян исчез. Но у него не было сомнений, что этот человек неподалеку и следит за ним. И, наверное, не он один. Он с нетерпением ждал обеда. Фехтовать можно и без оружия, и сегодня он ожидал такого поединка... Что Хадсон Грейтхаус вздрогнул бы